Знакомых нашлось много. Командир одного из отрядов Ковпака Кульбака работал незадолго до войны в Черниговской области. Заместитель начальника штаба Вайцехович в прошлом техник тоже был нашим земляком. Бывшего секретаря Черниговского обл. Сильченко мы считали погибшим и вдруг обнаружили у Ковпака. Были тут и два секретаря наших райкомов – Алишевского – Сыроид и Козелецкого – Яровой. Их перебросили из советского тыла на аэродром Кавпака с тем, чтобы они пробились в свои районы. Им еще предстояло в одиночку или с небольшими группами перейти на левый берег Днепра. Так как приехали варевичи не для совещания, а в гости – Начали разговор за накрытым белой скатертью столом. Не то завтрак, не то обед. Нас, гостей, посадили в красном углу, рядом с ковпаком и рудневым. Атмосфера была самая, что ни на есть радушная, простая. Выпили за победу, за партизанские успехи. Подчивали нас хозяева и жареной рыбой, и вареной по-партизански картошкой в мундире, и кислой капустой. Жалели, что никогда на долю нашу не выпадет такой хорошей закуски, как селедка. Но, конечно, потом пошли и деловые разговоры. Скрывая волнение, как бы, между прочим, спросил нас Ковпак, что мы решили насчет флотилии, если пойдет она мимо нашего лагеря. Узнав о моем приказе, он даже руки потер от удовольствия. «Це доброе решение», «Зато вам спасибо!» «Их ведь спугнуть было бы недолго!» «Хай вон и в гущу нашу заберутся!» «Тут мы им дадим рыбки покушать!» Ковпак стал рассказывать, как их разведка обнаружила подготовку немцев к навигации. Уже не первый день ждали партизаны эти корабли. Неделю назад потопили их разведывательный катер. Думали, спугнули мы немцев, не полезут. «Нет, верши гора» Наш командир разведки вчера доложил. «Пушки на пароходы ставят, значит, пойдут». Тут вошла в комнату повариха, принесла на огромной сковороде румяную, аппетитную, зажаренную куском телятину и поставила на стол возле меня. Поставила, а сама не уходит, смотрит. «Что, тетя Феня?» – спросил Кавпак. «Понравился хлопец? Одного его теперь будешь кормить». «Знакомьтесь, Алексей Федорович. Наша кухарка Федосия Павловна Ломако. Не больно молода, но красива. Не смейтесь, Сидор Артемиевич. Я спытать гостя хочу. Может, есть у вас, товарищ Федоров, дочка моя? Настя зовут, а фамилия мене, Ломако. Я такой не помнил. И хотел было уже ответить, что я, конечно, помнить всех не могу» что по возвращении к себе разузнаю, но вмешался Рванов. Опишите-ка ее подробно. Тетя Феня разволновалась, голос даже переменился. Полненькая, среднего русточку, круглолица, чернява, брови якласточки, в туфельках кофейного цвету на высоких каблучках. Кофточка на ней шелкова, сама вышивала. Птички малесеньки на рукавах, а по грудям... «Цветы красны!» Все рассмеялись, я тоже не удержался. Никто из нас не хотел, конечно, обидеть тетю Феню. А она рассердилась, швырнула в угол тряпку, которая несла сковороду, и выскочила за дверь. Еле ее вернули. «Вы прямо скажите, чьи есть у вас ломака Настя, чьи нет? Стыдно, хлопцы, над старой людиной смеяться!» — крикнула сквозь слезы тетя Феня. «Ях оно вышло, тогда с дому, дыть от ко мое, так и стоит у мене перед очима». В самом деле, не так-то легко описать даже родную дочку, и дочку-то может быть особенно трудно, если нет в ее внешности ничего резко характерного. Рванов потому спросил описание, что боялся ошибки. Он знал Настю Ломака, медсестру четвертой роты, Но, быть может, она всего лишь одна фамилица? Стоит ли вызывать надежду, чтобы тут же разочаровывать? «Як вам ее описывать?» — продолжала тетя Феня. «Може, вона тоша теперь як та цапля? Може, посидела через горе лютое, та через немецкие пытки? Може, руки ли глазу у тепер нет? Мне хоть какую, а тилька б живую, хоть некрасиву, стару, да ридну дочку».